Глава одиннадцатая Фильярк втянул в себя вполне свежий, утро же, воздух. Закашлялся, просипел. — Отвратительно! Как вы еще живы? — А мы как тараканы, — усмехнулась Юля. — Выживаем везде. — Тогда вы самый прекрасный таракан на свете, — отразил ее усмешку его высочество. Подхватил ладонь, развернул. Запечатливая поцелуй на запястье, под прикосновением мужских губ кожу обожгло. Юлия замерла, ощущая, как внутри искрами начинает жечь невидимое пламя. Япона мать, она теперь ходячий огнемёт. Юлия вспомнила поливочную машину, представила, как откидывает люк на баке, ныряет внутрь с головой, уходя в ледяную воду. Темнота, холод, Искрки погасли. Юля рвано выдохнула, пот потёк по спине, точно она километр пробежала. Девушка досчитала до 10, окончательно успокаиваясь, после чего поймала одобрительный взгляд четвёртого. Вы прекрасно справляетесь, Юля. Ни разу не усомнился в вашем самоконтроле. А вот она сомневалась. Более того, уже представила, как обрадуется начальство. когда она воспылает праведным гневом на нерадивого водителя, причем в прямом смысле этого слова. Хм, есть ли у них в офисе огнетушитель? А как ей по городу передвигаться, да и вообще жить с внезапно проснувшимся талантом? И главное, это навсегда, или она временно подцепила от совенка умение поджигать? Ведь если она правильно поняла намек его высочества, даром огня ее наградил Аль, через связь Ассара подопечной. И что характерно, никто не обмолвился о таких осложнениях. Жуки, а не высочество. Интересно, ещё сюрпризы будут? Юлие, если у вас остались силы, может, порадуйте тем самым, что вынужден был пожертвовать на ваш всплеск мой кузен, кратчево попросил третий. Юля вздохнула. У неё тут проблема мирового масштаба. а этим лишь бы кофе глушить. И поздравляю с пробуждением. Немного неожиданно, но огонь всегда чутко реагирует на стресс. Боюсь, вчерашний приступ спровоцировал всплеск. Неожиданно, не то слово. И опять она последняя узнает об еще одной особенности Ассары. Нет, брат, это местная черта, торопливость. Видел бы ты, как они носятся по улицам на своих двоих. Молчу про эти повозки. Вот и наша Ассара поспешила воспринять огонь. Четвертый сел обратно за стол, покрутил торт, прицениваясь. — Вы бы тоже торопились, живя в два раза меньше, — не согласилась Юля. Поторопилась она. Еще и виновата выставили за то, что огонь проснулся. Ничего, она припомнит еще его высочеству, как и прекрасного таракана. Комплимент сделал, как же. И все равно ничего не понятно. Вопросы. Сплошные вопросы. Но сначала кофе. Хоть понюхать, чтобы успокоиться. Она вернулась к кофемашине, бросила взгляд на стену, удивленно вскинула брови. Календаря не было, как и следов на обоих. — Если и вам дорога картинка, — начал была Кайлис, но Юля его оборвала. Забудьте — Забудьте. Она не станет жалеть о корпоративном календаре, тем более, что на работе есть еще один. Юля поставила две кружки под рожок, нажала кнопку. Успокоительно зажужжала кофемолка. Зёрна зашуршали, проваливаясь внутрь машины. Юлины мысли были сейчас как эти зёрна, лихорадочно подпрыгивали, суматошно сталкиваясь друг с другом. Она маг, родительница огня. Офигеть. В цирк пойти поработать или на шоу магов? а с первого же кастинга прямиком в лабораторию. Вот где всем будет плевать на желание подопытной. Юля давно уяснила, демократия заканчивается там, где начинаются большие деньги или большие проблемы. А огненный маг, свалившийся на голову товарищам в погонах, может принести столько головной боли, что проще придавить его по-тихому. Кофе закончил вариться. Юля добавила молока в кружку, и поставила взбивать пену. Увы, решение одно, чтобы маги этим кофе подавились, вернуться обратно, научиться пользоваться тем, что проснулось, и после этого спокойно жить в родном мире. Вот только мама после третьего пропущенного звонка на мобильный дома начиналась паника. Мама давно не вмешивалась в жизнь дочери. Ей было достаточно знать, что Юля здорова, цела и никуда не пропала. Но если она не отвечала на звонок, а мама звонила регулярно, то... Нет, не думайте о последствиях. Слишком свежи в памяти холодные больничные коридоры, запах лекарств и тянущее чувство безнадежности. Девушка прикрыла на мгновение глаза, пережидая кольнувшую сердце боль. — Юля, не переживайте, все не так плохо, как вам кажется, — примиряюще произнес Кайлис. — Понимаю ваши чувства. Сам прекрасно помню свой первый всплеск. Ни черта вы не понимаете. Юлия поставила перед мужчиной кружку, запрещая себе вылить её на голову гостя. Впрочем, я тоже. Как возможно, что я долбаный маг огня, как будто ей мало быть оссарой? К чёрту магию, ту даже магов, оккупировавших её кухню. Магия, благо, не одобрил её эпитет ото третий. Куфи однако взял, сделал глоток, влаженно зажмурился и вынес вердикт. Вкусное. Вильерг что-то заподозрил, перехватил кружку у кузена, осторожно попробовал и возмущённо округлил глаза. Вы на самом деле пытались меня отравить. Юля пренебрежительно фыркнула. Это же надо было принять классический эспрессо, пусть и двойной, за яд. Неужели был опыт? И мысль вернуться в чужой мир приобрела горький аромат миндаля. Что, братец, тебе здесь не рады? усмехнулся третий, явно наслаждаясь ситуацией. Боюсь, нам тоже. Только госпожа Сара, вам придётся смириться с нашим присутствием. Видите ли, Алгар это семейное, и нам не хотелось бы посвящать в проблему вашей иномирности кого-то ещё. Учить будем сами. хотя бы на начальном этапе, до академии. Другими словами, клевать вас будут за инаномерность, госпожа Сара, регулярно и чувствительно, а уж если совсем до смерти заклёвывать станут, мы, конечно, вмешаемся. Ну и учить будем, дабы можно было отмахwidehatться до подхода тяжёлой кавалерии. И на душе сразу сделалось тоскливо. Ещё и пернатые из высшего общества вспомнились. Юля прямо пятой точкой ощутила что клювы из железа будут и нет спины, за которой отсидеться можно, потому как Ассара это передавая между совёнком и остальным миром. И если припрёт, она за детё горло порвёт. Впрочем, четвёртый свою защиту не снимал, так что пока она его не довела до белого коления, можно дышать ровно и ходить без оглядки. Но если задуматься, любопытный расклад выходит. Слабый наследник без матери, с непонятным наставником, который то ли сам, то ли его попросили, ещё больше ослабил шестого. А ведь наверняка были те, кто желал бы выкинуть мальца из дворца. Юлия могла бы поспорить хоть на кофе, что у его величества все невесты в списке согласованы на годы вперёд. Лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших и так далее. Да только шестая весь список нарушила. когда король каким только местом думал, протащил и её в жёны. Получается, майцавёнка подвинула чуть ото дочь. Седьмая вон как злилась, когда её сместили на один пункт, а ведь была та, кого выкинули совсем. Прости, дочь, ты больше не королевская невеста. Вот уж затаила злобу, так затаила. И если совёнка сейчас вышвырнуть из дворца, то бывшая восьмая вернёт свою позицию. И Юля Поставила себе мысленную пометку разузнать всё о вычеркнутой невесте. Врага, как говорится, лучше знать, если не в лицо, то подосье или слухом. Остался ещё не выясненным вопрос: зачем братьям так сильно родить Абале? Вон как вцепились в Ассару и с кухни не выгнать. Не хочется ждать рождения ещё одного наследника и 30 лет до его совершеннолетия, это до трона можно и не дожить. Какая честь, скривилась девушка. И вы не ответили на мой вопрос. Как такое возможно? Третий, осуждающий, орать он предпочитал сам. Покачал головой. Кайлес же со словами: "А отрезать вам кусочек", поддвинул к девушке торт, отвлекая. Торт выглядел соблазнительно. Нервы обиженно намекнули, что если не Мартине, то хоть вкушняшка им положена. иначе они за себя не ручаются. И Юля поставила чай. Подумала и сделала такие капучино для Фильярги, чтобы царственный таракан не обвинял её в отравлении. Внутри что-то потянуло, схватила за шеิร์ку, воображаемо, конечно, и поволокла в гостиную. Юля приоткрыла дверь и прошла в комнату, подняла выпавший из детской руки пульт, выключила телевизор, достала плед и укрыла совёнка. Смотреть на того, кто тобой управляет, было странно и пугающе. Она сама посадила ребёнка на шею. Это правда, как и то, что любовь к совёнку стала причиной формирования связи Ассара подопечной, а не наоборот. Без любви ничего бы не сложилось. Хоть обмагичься. А ещё правда заключалась в том, что прогони Юля малыша, и он умрёт или будет глубоко несчастен. Да и выбирать, куда ему идти вдвоём, ей и только ей. Но как же страшно брать на себя ответственность за шестого. Она поцеловала малыша в лобик, вздохнула и пошла к трём высочествам. Почему трём? Так отец Кайлеса, родной брат короля, и кузен выходит тоже принц. Её возвращение встретили понимающими взглядами, а четвёртый решил продолжить информационную обработку. Как я говорил, Ассэр, идеальный наставник. В голосе Фильярга слышалась благодарность. Он сразу понял, для кого готовится ещё один кофе. Первые полгода период сближения. Вы начнёте улавливать эмоции подопечного, он, ваши, не все подряд, только сильные. Будете чувствовать его потребности, сможете влиять, брать на себя часть боли, смягчать его. Его высочество замолчал. нахмурился, потом признался: "Простите, Юлия, мне сложно объяснить то, что я и сам до конца не понимаю. Думаю, вы со временем во всём разберётесь. Ваша интуиция станет лучшим помощником. Что касается магии, как вы понимаете, невозможно научить тому, чего не знаешь сам. В истории есть упоминание о том, как Ассар обрёл талант к рисованию, когда его подопечный оказался художником" но чаще всего меняется вектор магии. Ваш случай, ммм, сложнее. Юля и сама понимала, что сложнее. С нуля взрослую тетю ох и намучаются высочества. Они еще не поняли, на что подписались. Но мы справимся, проявил оптимизм Фильярк. И опережая ваш вопрос, чем ближе совершеннолетие, тем слабее связь. Когда Альгар вырастет, Ваше влияние ослабнет до минимума. Вот и все. Его высочество развел руки, показывая, что тузов в рукавах не спрятал, и выложил все, как на духу. Юля сделала вид, что поверила, и поставила перед четвертым кофе. Себе же налила чай, достала тарелки, ложки, доверила кузену порезать торт. Некоторое время на кухне стояла тишина. Высочество вкушали и на мирный десерт. Юля заедала стресс. Первый кусочек, который она по привычке попросила, вот совсем небольшой, незаметно исчез с тарелки. На языке осталась тягучая сладость. Нервы требовали ещё, и она потянулась за добавкой. Всё хорошо и понятно, проговорила она, накладывая себе торт. Подумала, отложила один кусочек для совёнка, а оставшееся разделила на три части. Уж больно хищно взирали на торт мужчины. Собравлись сладкоежки. Но у меня работа, семья. Я не могу всё бросить в один момент. Какие будут предложения? Это она ещё об оплате незаикалась. А ведь там уж не тугриками за квартиру не заплатишь и хлеба на них не купишь. Кузен их высочеств отодвинул от себя тарелку, покаянно вздохнул и проговорил: "Юлия Андреевна, Я хотел извиниться, у меня и в мыслях не было вас обидеть, только помочь. Просто ваша знакомая Лидия Сергеевна оказалась столь разговорчивой особой, что мне было неловко её прерывать. Юлий стиснул зубы, выругавшись про себя. Повезло ему нарваться именно на Лидию Сергеевну. Соседка по лестничной площадке была прекрасной женщиной и сильно помогла им, когда мама болела. Но с возрастом Страсть к разговорам приобрела пугающие размеры, и сейчас старушка легко могла заткнуть за пояс любого блогера. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, и всё в форме монолога. Останавливало её речь только бегство собеседника. Обычно это выглядело так. А ещё в новостях говорили: "Ой, Лидия Сергеевна, так рада была вас видеть. А ты видела, что в магазинах творят? Последнюю шкуру снимают «Да-да, всего хорошего. Простите, спешу». Старушка, не утруждаясь, выдавала часовой спич. И если кузыных высочеств не сбежал, значит, сейчас он знал о жизни Юли и ее семьи больше, чем она сама, потому как некоторые вещи можно разглядеть только со стороны. «А надо было прервать», — жестко заявила Юля. «И к каким выводам вас подтолкнул сбор информации у соседей?» ничем иным это не было, пусть не прикрывается благими намерениями. Вот. Кайлес торжественно достал из кармана несколько сложенных листов напечатанного текста. Ваш контракт на работу. Юлия разгладила листы, вчиталась в двуязычный английский и русский текст. Новая Зеландия? Вскинула она потрясённый взгляд на Кайлеса. Вы шутите? Ни капли помотал тот головой. 10 часов разницы, дорогие звонки. К тому же, линия побережья схожа с нашей. Вы будете записывать видео, через филиярго отправлять телефон мне, а я обеспечу вам полное прикрытие. Таким же образом будете получать ответ. Время от времени сможете выходить на связь отсюда. Юлия вздёрнула брови и кинула оценивающий взгляд на мужчину. А вы подготовились? Каелис горделиво вздернул подбородок, приосанился. Ничего выдающегося, Юлия Андреевна. У меня здесь бизнес уже несколько лет. Небольшой, но вполне прибыльный. На жизнь хватает. А с Новой Зеландией мы действительно подпишем контракт на поставку сырья и человека я там найму, чтобы следил за поставками. Но это буду не я, поглятливо кивнула девушка. Однако кузен удивил Контрактса орудил, легенду продумал, и она почти готова согласиться. Кейлес полез в карман пиджака, достал визитку, пододвинул к девушке. Юлия прочитала название компании, прыснула, поймала умоляющий взгляд мужчины и прикусила губу, сдерживая смех. Однако было поздно. Его высочество тоже заинтересовался квадратиком картона, отобрал, покрутил, но прочитать не смог. Мысливик Работал только с речью. «Что здесь написано?» Спросил он требовательно. Юля опустила глаза, не желая сдавать Кайлиса. Третий хлопнул кузена по плечу. «Хвастайся, что ты здесь наворотил, пока я не передумал и не отправил тебя на рудники прямо отсюда». Кайлис тяжко вздохнул, нервно дернул плечами и попытался выкрутиться. «Ничего особенного. Всего лишь небольшая компания». Osmos International. В кухне повисла напряжённая тишина. Ага, небольшая компания с очень гордым названием. Юлия оценила вытянутые лица высочеств и грозовым штормом потемневшие глаза третьего, Кайлиса, надо было срочно спасать. Пока он единственный, кто понимал, что просто так она на эмиграцию не согласится. О чём вы занимаетесь, если не секрет? Не секрет. Кайлес встряпнулся, вспомнил, зачем они здесь собрались, расцвёл обворожительной улыбкой и проговорил, избегая взглядом братьев. У меня небольшой цех по производству косметики, дорогой, натуральной и элитной. Юлия прищурилась, пытаясь разгадать, в чём подвох. Косметика, да ещё и элитная, с производством в России, но почему? Не мучтесь, расмеялся мужчина, заметив её сосредоточенный вид. Всё дело в магии. Перед отправкой товара я улучшаю состав с помощью заклинаний. Юлия представила, как Кузен тайком пробирается на склад, нейтрализует сторожа и обрабатывает каждую коробку заклинанием перед отправкой. Сотрудники не боясь давно косточки перемывают странному поведению начальства. Однако удивил Кайлис. Ничего не скажешь. И судя по всему, в шоке пребывала не только она. Ты торгуешь косметикой ледяным тоном, поинтересовался Фильярк. Произвожу, поправил Кайлис сник и признал. Но торгую тоже. Зато я оплачиваю все свои расходы и смогу платить Ассаре зарплату в местных деньгах. Или ты хочешь, чтобы она работала даром? Ассара не работая, гневно спорил его высочество. Это дар. Мы бы обеспечили ей достойное существование и без твоего, он презрительно поджал губы. Контракта. Юлия только головой покачала, считать работу чем-то низким одним словом. Принц великолепный, уверенный, что еда появляется на столе сама по себе, а женщине достаточно того, что ей собоговодит купить мужчина и получит от сара вместо денег какие-нибудь побрякушки. Вот их ей есть и предложат. — Скажите, а столб тоже дар? — поинтересовалась Юля, размазывая остатки венецианской карамели по тарелке. — Конечно! — удостоили ее царственным кивком. — Бедняги! — сочувственно вздохнула Юля. — Даже на карманные расходы денег нет. — Почему нет? — оскорбился третий, вдруг остро восприняв вопрос собственных денег. — Как же вы с толпы? «Вас же всем обеспечивает корона! Зачем вам деньги?» Четвертый закашлялся, а третий коротко расхохотался. «Ю, Лия, не хотите пойти ко мне в помощники?» «Я бы ваши слова написал на двери приемной Министерства финансов». «А то развелось в последнее время столько любителей получить денег от короны!» И третий потянулся за добавкой. «Мне денег от вас и не надо!» — начала была девушка. Но Кайлис умоляюще замотал головой, выхватил из рук Юли контракт, перевернул страницу, ткнул куда-то в середину. При этом смотрел он, как побитый жизнью, четырех лапы бродяга, которому она проспорила сахарную кость. Под этим взглядом Юля сдалась и вчиталась в текст. В горле внезапно пересохло, пришлось тянуться за чаем. Она отпила и снова вернулась к цифрам. Проверила валюту. периодичность выплат. Контракт явно составлял профессионал. Учтено было всё: аванс, отпускные, больничные. И как ни смотри в текст, а получать она должна будет 10.000 евро ежемесячно. Ещё и бонусы полагались за выполнение плана. Не зарплата, а сплошной коммунизм. И очень хотелось спросить, не потребуется ли убить кого-нибудь за такие деньги. Она подняла взгляд от бумаг, Кейлис смотрел выжидающе. Нет, она ему точно что-то должна. А внутри в цунами собирались сомнения. Не платят такие деньги за лёгкую работу, даже за нормальную, а от слова совсем. Юлия сомневалась, что элитные проститутки и то столько получают. "Не знаю", проговорила она, пытаясь облечь суматошные мысли в слова. "Юлия Андреевна". Кейлис вдруг подался вперёд, Ладонью накрыл её руку, глаза его замерцали знакомыми жёлтыми огоньками, а голос сделался низким, обволакивающим. Это прекрасная возможность, верьте мне. Верьте мне, эхом отдалось в её голове, а рука сама потянулась за ручкой, которую мужчина секундой ранее достал из кармана. Раздался тихий, но такой знакомый шелест. Юля поймала взгляд расширившихся от ужаса глаз кузена. Ручка со стуком упала на стол, а лезвие меча замерло у горла Кайлеса.